20. Поход продолжается. Поход с Проглом поначалу напоминал танцы с шаманами. Когда подлетали горгульи, он хлопал в ладоши, топал ногами, покрикивал на них. бы смотрели на нас кровожадно, а на него удивленно. Они возмущались на своем птичьем языке в ответ. Прогл кричал на них, и иногда это продолжалось по полминуты. Один раз шурупа чуть не утащили. Бедного орка скинули обратно уже с почти пустым здоровьем. Прогал очень ругался на какую-то особо приставучую горгулью, которая летела за нами всю дорогу и все норовила отцапнуть шурупа за лысую макушку. «Ау!» — в который раз крикнул шуруп. «У меня уже бутылки здоровья кончились!» «Это, странник, тут дело такое!» — смущенно сказал Прогал. «Понравился ты ей!» — У тебя идеальный череп, и сам ты симпатичный, и твои стальные крылья просто мечта. — Чего? — Орка обернулся так, как будто за спиной сам Титан Магратос стоял. — Ну, так говорит эта самка, — местный развел руками. — Разве можно понять женское сердце? Шруп от греха подальше забежал вперед группы, но горгулье это совершенно не мешало. Она кружила прямо над нами, задевая крыльями, и так и откусывала по несколько дней здоровья у бедного орка. Зато нас перестали доставать пролетающими мимо стаи. Шурупова воздыхательница сама со стошными криками отгоняла любого, кто собирался покуситься на ее избранника. Луну чуть на слезы не пробил жалобный визг Гаргулии, когда мы прошли через границу в пустыню Ирум. Бедная самка надрывалась, понимая, что любовь всей ее жизни уходит навсегда. Она даже сделала невозможное, рванулась через границу локаций и, отхватив у шурупа половину очков жизни, вдобавок утащила еще и топор. «А ведь это был прощальный поцелуй!» — сказала Луна. «Эй, лосяша, отдай!» Орк рванулся было, но горгулья уже улетела, оглашая крестности жалобным плачем. «Вот это любовь!» — мечтательно произнесла Луна. «А что, шуруп замутил бы?» «Ага, для клана полезно!» — заржал спрут. «У нас не просто репа с гаргасами будет, а кровное родство!» «Да пошли вы нафиг!» — Шуруп топнул ногой. «Приколисты!» «Кстати, а кто у них получится?» — Спрут задумался. «Шургулята?» Я не выдержал и засмеялся. «Гаршулята!» Даже местный, кажется, понял соль шутки и заулыбался. «Это хорошо, что вы, странники, не обижайтесь на гаргулей!» «Они на самом деле хорошие, только никто не хочет этого замечать!» Прогал вздохнул. «Все считают, что гораздо легче поднять оружие, чем попробовать понять!» Мы закивали, изображая полное понимание. Хотя я был полностью согласен с этими самыми всеми. «Я уж лучше подниму свой молот, чем стану завтраком для горгулят!» «Здесь я вас покину, странники!» Прогал обернулся, провожая взглядом улетающую горгулю, а потом потер руки. «Дела не ждут!» «Раз уж я буду сам теперь в кабине ездить, то надо там кое-что переделать». И он припустил обратно, даже не махнув напоследок. Я с удивлением наблюдал, как вскоре к проглу из-за гор прилетели две горгульи, подхватили его под ручки и аккуратно понесли вперед, в сторону горгульева пика. «Вот бы так репу с ними прокачать!» — кивнул я. «Для тебя это мечты!» — хохотнул Спрут. «А для шурупа — реальность!» Орк побежал гоняться за спрутом, и мы двинулись дальше. Впереди нас ждал Саркум. Ни у кого из нас система телепортов открыта не была, поэтому поход обещал быть долгим и нудным. Усмарь, как ни странно, все еще шел за нами. «Так хочется посмотреть, куда могут нести Тарму мелкие игроки, да еще без клана!» Кинжальщик пожал плечами. «Не каждый день такое увидишь. Мы идем в Сафиру, безо всяких секретов», — сказал я. «Там я кровный друг городу. Усмарь одобрительно кивнул. «Я про такую штуку, если честно, впервые слышу». Когда дорога к городу стала больше напоминать ущелье из красных скал, я стал обращать внимание, что некоторые камни подсвечиваются мне, как к горнику. Из скальных стен торчали желваки, отличающиеся по цвету. Когда выяснилось, что тут попадается и железная руда, я стал потихоньку ковырять их. Конечно, если сравнивать с рудниками, типа того, что был возле Рейхана, тут было очень мало руды. Попадутся один-два желвака на километр игрового пути. Города берут не ради такого богатства. Разок попался необработанный алмаз, и я передал его довольному спруту, нашему единственному ювелиру. Впрочем, даже травник-шуруп пару раз нашел какие-то травки. Они были с цветочками, очень похожие на полевой букет, и когда орк стал их срезать, мы все захихикали. Шуруп заворчал и закрыл от нас растение спиной. В Саркум мы прошли спокойно. Там закупились бутылками и свитками. Шуруп присмотрел себе нового лосяша, а потом ткнул в еще один. — Еще вот этот, запасной. — Это чтобы бабе было что подарить, — шепнул мне спрут. — А то соберется в горгулье плато и без топора, а это не дело. Я улыбнулся, а Шуруп проворчал, стоя перед прилавком. — Я все слышу! «Значит, вон тот бери, с розовым топорищем!» Страж ткнул в одну из моделей, более подходящую няшным гномкам. «Все равно не тебе с ним красоваться!» Спрут заржал, а я, покачав головой, вышел из лавки. «Куда там дальше, Луна?» «Так дальше мы через несколько мелких городов попадем в Терру. Это крупный город на границе с Лагмаром. Постой, не через Хайру?» Я вспомнил город с дорогой вдоль прудов. Я думал, главный тракт лежит через ту красивую дорогу. Это, видимо, только в мечтах того султана, — усмехнулась Луна. А так он даже не через Сафиру лежит. Но это понятно, — я кивнул. Иначе бы она бесхозная так долго не стояла. Города, пустыни и рум были довольно однообразны. Впрочем, как и пейзажи, и ресурсы, и мобы. Мы уже устали убегать от вдруг выкапывающихся скорпионов или королевских кобр. Хорошо еще, что вдоль дороги они встречались небольшого уровня». «Рузик бы нашел тебе нормальный уровень», — усмехнулся Шуруп. «Но он любил экшен». Орг подозрительно засопел и принялся рассматривать новый топор. «Что там насчет питомца Луна?» — спросил я и повернулся к Шурупу. «На каком уровне можно в твоей эти... пойти? Как их там?» «Ну, где ты, Рузика, добыл?» «Медвежьи горы. На пятьдесят пятом», — сказал Шуруп. «Но там жесткая локо. Ты не представляешь, там просто мясорубка. Я там два уровня слил». «Да-да», — вздохнула Луна. Слышала уже тысячу раз, Шуруп. «Это дело принципа, понимаешь? Выстрадать питомца самому, и тогда он становится верен тебе, как, как твой топор». Орк выхватил оружие, будто подчеркивая слова. Мы только покачали головой. «Да заведу я питомца, хам!» — вздохнула Луна. Дай подумать, на таких мелких уровнях его отсутствие пока не критично. Впереди показалась Терра, а вот этот город уже больше походил на крепости Лагмара и минубара. Все-таки он находился рядом с границей более развитой локации. Тут и высокие стены, и башни защитные, и даже несколько деревень вокруг. Посреди ровной пустынной местности он выглядел как настоящий бастион. «Там впереди же Минусир течет», — махнула Луна. Так что у этого города все нормально и с ресурсами, и с местоположением. — Я, короче, что слышал? — вдруг вставил слово Усмарь. — Разрабы хотят больше в экономику упираться и будут развивать торговлю между городами. — Кстати, да, — кивнула Луна. — Давно слухи ходят. Говорят, по тому же Минусиру даже будут корабли грузовые ходить. — Какие корабли? — переспросил я. — В смысле, откуда возьмутся-то корабли? — Ну, появится, видимо, профа. — пожал плечами Усмарь. — Её я и жду. Ты же кожевник. А вторая-то свободна. — Думаю, такие масштабы будут доступны только кланам, — сказала Луна. Когда мы подходили к Терри, то здесь не увидели никаких следов баталей между альянсами. Луна предположила, что Сцилла понесла Тарму другим маршрутом. — Они портуются между городами, так что, думаю, уже давно в Минубаре, сказала Гномка, когда мы проходили в ворота. Открыв интерфейс, мы выяснили, что Терра принадлежит клану из Альянса с Мстителями. Сразу стало ясно, почему Аргентума здесь не было. Впрочем, я заметил на улицах даже пару знакомых ников Эвенжеров. Народу здесь было много, а за торговым порядком никто и не смотрел. Как и в Хайре, торговали кто где додумался. Все улочки были забиты прилавками, не говоря уже про центральную площадь. Когда мы проходили мимо центрального храма, Поисках жреца перемещения. Нас ждал сюрприз. Точнее, это я давно ждал хоть каких-то вестей из полей шпионского фронта. Больно уж подозрительно было, что и админы и Геральт куда-то одновременно пропали. Шуруп неожиданно остановился и сказал... Погодите-ка. Он чуть подвис, склонив голову, а потом сказал... Давайте скроемся в тупичок какой-нибудь. Мне пять минут надо. Появились новости. Быстро, проскочив мимо жреца перемещения и едва успев щелкнуть на нем менюшку, мы выбежали на улицу, ведущую дальше из города. К счастью, нубы двадцатых уровней вообще никакого подозрения не вызывали. Они всегда так бегают и суетятся. Мы поспешили в ближайший закуток за кожевенной лавкой, где все было заставлено ящиками и всяким хламом. Скрывшись от любопытных глаз, мы повернулись к корку. Шуруп будто смотрел и на нас, и на какие-то выкладки перед собой. «В общем...» Он опять склонил голову, кого-то выслушав. «Я до сих пор не мог привыкнуть, как веселый орк вдруг менялся на глазах, превращаясь в крутого агента. А судя по лицу Усмаря, тот вообще ничего понять не мог». «Тукарь, все сложно», — наконец сказал Шуруп. «В смысле?» «В том самом. Нашего 007 отстранили от админства, как и больше половины игрового отдела». Мы все переглянулись. Усмарь ничего не понимал, но в разговор не ввязывался, стараясь разобраться по ходу. С одной стороны, лишний свидетель был лишним, а с другой он вообще был незаинтересованным лицом. Да и Шуруп никак на него не реагировал. «Так, продолжай», — сказал я, дав себе установку сначала выслушать, а потом слиться. «Те кадры, что я отдал админу», — Шуруп погладил Лысину. «В общем, тортуга себя подставил конкретно. Его отстранили без вопросов. Но я так понял, у руководства патриома либо другое видение ситуации, либо у того же тортуги влиятельные друзья. Перетрясли всех админов практически. Так, а что с Брутто и его беспределом? Погоди. Сегодня ночью было экстренное совещание. Шишки из патриома и из министерства кто-то. Обсудили все. И махинации на аренах, и криминал, и взлом мозгов. Так, я погладил бороду. Мне кажется, когда вот так экстренно обсуждают такие вещи, рождаются не самые справедливые решения. Впрочем, для Патриома они могли быть самыми полезными сейчас. А справедливость в таком вопросе, где замешаны политика и деньги, никого не волнует. слом мозгов?» — удивленно прошептал Усмарь. «Так это правда?» «А что, ты слышал про это?» Я повернулся к кинжальщику. «Ну, только самую малость!» Тот пожал плечами. «Да и то не верил!» «Вы слушать будете?» — скривился Шуруп. «Да, что там дальше?» Тортуга отстранен. Наш седьмой тоже. Вестника, насколько я понял, быстро нашли в реале. Я же говорю, до этого в технологию особо не верили. Они думали, что она только мозги ломать может». Шуруп развел руками. «Его что, на опыты?» — испуганно спросила Луна. «Да нет», — Оркот отмахнулся. «В частную клинику какую-то, за деньги патриома на лечение. В общем, подальше от любопытных журналистов». «Журналисты-то откуда все знают?» «Еще не знают, но слишком много народу замешано, тукарь!» Шуруп покачал головой. «Поэтому пытаются все осторожно провернуть». «Да уж, понятно, шумиха никому не нужна, то есть вестник еще может восстановиться». Шуруп кивнул, улыбнувшись. «Насколько я понял, там все поправимо». Эта фраза заставила улыбнуться всех бывших гидровцев. Да и я, в принципе, должен быть благодарен лидеру Гидры за то, что он вытащил меня из того депресника в который я себя загнал. Правда, за ним будут стыдить еще и военные. В смысле? С каждой фразой Шурупа я все больше терял ощущение реальности происходящего. Это самая промывка мозгов, вздохнул Шуруп. В общем, ты же не вчера родился, тукарь. Насколько я понял, она интересует наше правительство. Представь, миллионы игроков. Это же столько голосов на выборах. Дальше объяснять? У меня все похолодело внутри и от страха, и от отвращения. Да, в такой патриам я не собирался играть. — Вот же! — выругался Спрут. — Да твою же мать! Какого хрена? — Такие вот котлеты! — Шуруп развел руками. — Но мы же тоже все знаем, — беспомощно сказала Луна. — С нами что? — Да ничего. Вы под моим присмотром. — Ясно. А Брутто? Все стороны договорились до того, что его не будут трогать, пока не пройдут все соревнования и ивенты. «Объяснять, почему?» Я скривился и возмущенно выпалил. «Но он же нечестно играет. Все их господство...» Я притих, оглянувшись на выход из тупичка. «Все господство мстителей — это обман». «Да, но их еще ни на чем не ловили. Сейчас у Эвенжеров, я так понял, забрали всю поддержку, какую они получали. То есть Брутто теперь единолично будет отвечать перед той крышей, которая на ставках деньги делает?» «Ну, пока так». — Так тартугу твоего посадили? — спросила Луна. — Я не поняла. — За что? — За то, что слил ивент игрокам? — усмехнулся Шуруп. — Нет. Я задумался, пытаясь обработать всю полученную инфу. — Что это дает лично нам? Сцила теперь в безопасности или нет? А я? Я в безопасности? Шуруп принес вести, а в голове у меня куча вопросов. — Это уже который раз, когда все мои планы летят в тартарары. Что я только не придумаю, а с неба падают непредвиденные обстоятельства, и надо менять все на ходу. о я застонал от бессилия. Думай, Антоха, думай. Хам, не убивайся так, — попыталась меня поддержать Луна. Так, шуруп, — я поднял голову, — на тех кадрах, там были мы? Тут мастер топоров поскреб макушку. В общем-то, да, но тайна следствия остается, лишние лица не должны были увидеть это видео. «Но руководство Патрика видела? Орк развел руками. «Скорее всего, да!» Я сел прямо на землю, пытаясь понять, что делать дальше. «Если не дам себе установку на четкую цель, то мной овладеет паника!» «Хам, давай так!» — тихо сказала Луна. «Пока донесем Тарму и дождемся осад. А если Брутто найдет меня?» Я поднял голову. «Тартуги тебя не показывали!» — сказал Шуруп. «Но все может быть!» «Брутто сейчас непредсказуем. Я думаю, он может запаниковать, что остался без поддержки. А у него обязательства перед серьезными людьми». «Хам, давай пока просто донесем тарму», — повторила Луна. «Мы порвем его, слышишь?» Я поджал губы и кивнул. «Ничего, засованы мои двери крепкие. А если уж начал все это, надо заканчивать. Сейчас, по сути, Брутто в еще худшей ситуации, чем я. А не хочешь пожить у меня? Ну, затаиться». Вдруг тренкнул приват от Луны. Этот вопрос мигом выбил все лишнее из моей головы. Я живо подскочил, и, видимо, мои эмоции явно отразились на лице. Вот уж чего-чего, а успокаивать я себя не дам. — Хам, ты чего? — спросил Спрут. — К тебе там ломится? У тебя вирт крутой модели? — спросил Шуруп. — Он связан с сигнализацией? Луна засмеялась, и я попытался состроить хладнокровную физиономию. — Нет, у меня вирт старенький. Я отмахнулся. «Все, несем дальше Тарму, только поторопимся». «А как мы к Мстителям попадем?» — спросил Спрут. «Рекомендашки-то чуть тю, тю «Все как обычно», — сказал я. «Будем импровизировать. У Мстителей долг перед Богом тьмы, а у меня вообще крутой кровавый друган». «И как они нам помогут?» — с сомнением спросил Спрут. «Два дня прошли», — улыбнулся я. «Еще через два дня Бог тьмы потребует вернуть долг. А какой клан в это время будет сильным, зависит от нас с вами». — Через два дня осады, — нахмурился страж. — А у нас нет тридцатого уровня, и мы все еще не Эвенджеры. А нам, возможно, теперь не надо будет сливать мстителей. Брутто попробует потанцевать на рейтинге и выпустить аргентум чуть вперед. Второе место — тоже пропуск на арену. — Что-то ты мутишь непонятное, — пожаловался Спрут. — Я опять не понял твой план. Он вообще есть? Я засмеялся. — В нем есть один пункт. — Какой? — Слить мстителей. Не давая друзьям ни о чем задуматься, я махнул на выход. «Все, Тарма не ждет. По дороге обсудим». Выбегая из города, я отписал Луне в приват. «Я подумаю над твоим предложением». И смайлик в конце. В принципе, слова Луны теперь заняли все мои мысли.